Идея искупления в историческом и в церковном христианстве. Если слова Христа: "Небо и земля придут, но слова мои не придут", указывают прежде всего на истину его учения, ибо истина и вечность синонимы, то другое его речение: "Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе" относится к закону кармы. Как яснее пояснить, что если на земле мы не разрешим и не уладим наши распри с ближними, то не разрешатся они и в тонком мире, и на небе. То, что мы сеем здесь, пожинается нами там. Конечно, это изречение толкуется иначе, именно как означающее передачу Христом апостолам власти и право связывать и разрешать. Или другими словами, карать и прощать чуть ли не вовеки веков. На этом изречении, как мы знаем, утвердила свою власть церковь. Но если мы прочтём эту притчу целиком, то многое уяснится. И по-невозможно понять её иначе, как пояснение закона причины и следствия или кармы, об искуплении. Лишь в земном смысле можем мы явиться жертвы искупительной. То есть принять на себя следствия, порождённые другим лицом. Но в духовном смысле это невозможно. Ведь порождённые нами причины прежде всего отражаются на нашем внутреннем или духовном существе. Поэтому только духовное перерождение может изменить или вернее ослабить реакцию на нас порождённых нами следствий. Высокий дух может помочь человеку в этом духовном перерождении. при условии, что дух этого человека устремлён в твёрдом решении искупить всё содеянное им. Но никакие молитвы матери не помогут ему, если дух его не ощутит высокого порыва к очищению. По поводу прощения и искупления грехов я уже не раз писала, поэтому привожу выдержку для вас. Именно, как один ингредиент может изменить весь смысл субстанции, составленный из нескольких других химических ингредиентов, так и действие высокого порыва или качества может нейтрализовать или парализовать и превозмочь следствия низших качеств в природе человека и таким образом изменить весь характер человека, как бы перерождая его. И как вы знаете, перерождение внутренней сущности есть изменение излучений, которые будучи очищены, иначе воспримут и следствие ранней порождённых причин лишь сам человек является творцом и живым рекордом каждого побуждения каждой мысли и каждого поступка своего потому кто может что-либо изменить в его существе без его личного и непосредственного участия